Глава 20. Даже многие из учащих что шестёрка и Кирюха подпольно выевали друг с другом. Радно пал на бы отделась от стальной кирлянидны, безусловно подсиживала её. Зауч в свою стать давно желал бы свернуть размазню директрису. Адёнаше не надо гладить по головке. «Надо так встряхнуть за грудки, чтобы уши отпали!» «Директор попустить стоит юным негодяем», — заявляла она в Рано. Отношения между ними раскалились до бела, когда на школу рухнула еще одна жуть. Трое подвыпивших десятиклассников — Косой, Зайцев, Бирюк, Бирюков и Суворов, к этому кличке, не прилипали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 Уголовное дело на школьников обострило подковерную борьбу двух верховных педагогов. С одной стороны, кто ответственно за воспитательную работу? Завуч. По этой части, можно быть, влепить ей выговор и подвинуть с должности. С другой стороны, в ответе за все руководитель, стало быть, упущение директрисы лицо Может бы ее выдворить из кресла. Для начала Кира леонидна расправилась с физруком.